«Мои письма...» «Возможно ли?» — произнес Рауль, побледнев. «Мои письма... и не распечатанные...» «Виконт, эти письма не заставив в Блуа той особы, которые были адресованы...» «Вам их возвращают...» «Вы из-за де левольер уехала из бла скричал Рауль...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 «Со стороны мадемуазель де Монталя это очень любезно», — сказал он. «Она по-прежнему добра и очаровательна». «Да, суды. Жаль, что она не дала мне точных сведений о мадемуазель де Лавальяр. Трудно ее отыскать в этом огромном Париже». маликорн вынул из кармана еще один конверт. «Может быть, — предположил он, — это письмо скажет вам то, что вы желаете узнать?» Рауль быстро сломал печать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 Мне очень хочется видеть свадебную церемонию. А у меня нет входного билета, хотя я сделал все, чтобы его получить. Вы могли бы провести меня? Конечно. Пожалуйста, сделайте это, умоляю вас. Охотно. Вы пройдете со мной. Виконт, я ваш покорный слуга. Но почему вы не обратились к своему другу-манекану?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 осыпал ее самыми искренними приветствиями. Все заметили, что она австрийская, долго и задумчиво смотрела на Байкингама. Потом наклонилась к госпоже дематвиль и сказала ей...